Короткие рассказы для детей. История, шестьдесят третья. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Псалом 33. Стих 15. Озорство очень часто заканчивается неблагополучно. Однажды маленькая девочка шла в магазин с большой корзиной в руках. По дороге она увидела у пруда целую ватагу мальчишек. Они были заняты тем, что пытались перебрасывать камни через пруд. Некоторые камни падали на дорогу. Когда девочка проходила мимо, Один из камней попал ей в глаз. Мальчишка, бросивший его, сразу убежал. Другая девочка, видевшая это, рассказала все отцу пострадавшей девочки, и тот сразу понес ее к врачу. Глазной врач осмотрел рану и сказал, «Есть только один шанс восстановить зрение. Надо сделать операцию». Отец пошел с девочкой в больницу, и там ее сразу же отправили в операционную. Отец держал девочку на руках и спрашивал ее, «Ты согласна, чтобы доктор оперировал твой глаз?» «Нет, пока нет», – прошептала девочка. «Это совсем не больно», – сказал врач, слышавший эти слова. «Не потому, что это больно», – сказала девочка. Я хочу еще быстро помолиться дорогому Спасителю, чтобы операция прошла благополучно. Врач удивленно посмотрел на них, а девочка стала молиться. Дорогой Иисус Христос, Ты исцелил глаза многим слепым. Помоги же теперь доктору исцелить мой глаз. Прости и мальчику, бросившему этот камень, и дай, чтобы он тоже стал Твоим детем. Аминь. Отец тоже помолился за дочку. Потом ей дали наркоз и стали оперировать. Когда девочка проснулась в белоснежной кроватке, она поблагодарила Бога, что может снова видеть, и что Он управлял руками врача во время операции. Немного погодя, она пела с одной медсестрой такую песню. «Единый врач явился нам». Единый Искупитель, мир сокрушенным дал сердцам, Распятый мой Спаситель. Лучший Ты мне дал удел, чаять я его не смел, Чтоб хвалу Твою я пел, Иисус Спаситель. Так Господь сохранил эту девочку От печальных последствий озорства. Бог услышал ее молитву. Мальчик, кинувший в девочку камень, позже попросил у нее прощения. С тех пор он тоже стал ходить на детские собрания. А теперь мы будем молиться и благодарить Господа, что Он самый лучший врач. Без Него и врачи не могли бы лечить больных.